Ольга Которова. «Чужая невеста» или «Проклятие золотого дракона»?» Читает Вильям Киссинджер. Пролог. Королевство Анари. вил что ты хочешь сделать?» По просторному кабинету расхаживал, заложив руки за спину, мужчина и бросал в сторону некроманта, не и взволнованные взгляды. «Хочу попросить богов, чтобы они помогли нам». «Осталось три полных луны, и если проклятие не будет снято, наш мир падет», — сухо произнес Вилфред. «Я знаю, что будет. Не нужно мне напоминать», — нервно повел плечами золотой король. «А если твой план не сработает, что тогда? Ты понимаешь, что это очень опасно? Я не могу причинить вред жителям королевства. Наш род и так много сделал непоправимого, за что я сейчас и расплачиваюсь», — взмахнул руками мужчина, и, вспомнив все, что сделал его отец, скривился от презрения к тому. «Я знаю». Некромант потер донью лицо. «В пророчестве говорится, что чистая дева-воительница, прибывшая из другого мира, может спасти наше королевство и разрушить проклятие. Мы долго ждали. Нужно было уже давно обратиться к богам, чтобы они благословили на ритуал». Некромант замолчал и посмотрел на короля, который, утомившись от хождения по кабинету, упал на кресло и прикрыл глаза. «Как я устал! Если бы отец только знал, как я его ненавижу!» «Ладно, делай, как знаешь», – махнул король рукой, давая свое разрешение. Но в душе все равно поселился червячок сомнения, который вопил, что не нужно этого делать, мы сами справимся. Но Альфред уже настолько устал, что был готов на всё, только бы спасти свой мир от разрушения. Получив одобрение короля, некромант вышел из кабинета и порталом перенесся в свой замок на окраине королевства Анари, где его ждал Дерг и подготавливал все для ритуала призыва. «Ну что, король дал согласие?» Со взглядом полным нетерпения спросил молодой человек. «Да, приступаем сейчас же, не будем больше медлить». Встав около алтаря, Вилфред взял кинжал и, полоснув им по своей ладони, стал вливать кровь на нарисованную пентаграмму. Как только круг загорелся зеленоватым светом, мужчина убрал раненую ладонь, сжимая ее, и свободной рукой влил свою магическую силу для открытия межмирового портала. Произнеся слова заклинаний, из круга пентаграммы разлились яркие лучи, которые тут же ослепили мужчин, и те закрыли глаза, а Дерг даже на секунду согнулся от боли, скрипя зубами. А когда мужчины вновь открыли глаза, то яркий свет уже пропал, и пентаграмма перестала светиться. «И что это значит?» – ошеломленный Дерк обратился к некроманту, который тут же выругался. «Ничего хорошего. Не понимаю, почему не сработало». Вилфред тут же начал пересматривать начерченную пентаграмму и произнесенные слова, пытаясь найти, где он ошибся. «В смысле?» – перевел Дерк взволнованный взгляд на некроманта, глаза которого налились черным цветом, а у его ног заклубился черный дым. «Вилл, что не так?» Снова повторил свой вопрос друг. «Не понимаю. Что-то произошло. Но что? Портал должен был сработать. Я в этом уверен. Мы сделали все правильно, но что-то пошло не так. Попробуем еще раз? Нет», — громким голосом выкрикнул мужчина, а затем посмотрел на взволнованного друга. «Это был один единственный шанс, который мы провалили. Убери здесь все. Мне нужно доложить королю о провале». Но не успел Вилфред создать портал, чтобы перенестись в королевский замок и доложить о том, что ничего не получилось, и последние надежды на спасение мира накрылись драконьей задницей, как недалеко от него стал появляться чуть заметный беловатый огонек, который разрастался все больше и больше, и уже через несколько минут перед ними сиял белоснежный портал. «У нас получилось», — шепотом произнес Дирк, засматриваясь на светящийся белым светом проход. «Назад!» — выкрикнул некромант и наложил на них полок невидимости.